Глава 17. Суббота, 17 августа. «Итак, — говорит Джулс, — начнем с того, где ты сейчас. Мы сидим у нас на диванчике с кофе и только что начали мой первый в жизни тренинг личностного роста. Разумеется, вопрос не о том, где я нахожусь физически. Она имеет в виду умственно-эмоционально всю эту внутреннюю хрень. Изи ушла с отцом на весь день, и я надеялась, что Джулс придет и сходу даст мне обширный перечень инструкций на тему о том, как наладить жизнь. Теперь я понимаю, что так это не работает». Она объяснила, что роль коуча в том, чтобы определить, где ты сейчас находишься, что происходит вокруг и где ты хотел бы быть. Мне кажется, это отчасти напоминает попытку сориентироваться в незнакомом городе, когда прохожего останавливают вопросом «Извините, где вокзал?» Он задумывается и говорит «Может там, а может тут, а по-вашему где?» «А нафига мне думать где? Я же на поезд опоздаю». «Вообще-то я не знаю, с чего начать», — признаюсь я. «Но мы можем поговорить о том, как ты себя ощущаешь в целом. Она держится расслабленно и в своем джинсовом комбинезончике и белоснежной футболке выглядит лет на 25, и будем отталкиваться от этого». Я откашливаюсь и стараюсь принять более свободную позу. Как ты знаешь, за последние несколько месяцев в моей жизни много чего произошло, начинаю я. Ушел Энди. Изи, похоже, успешно с этим справилась, за что я признательна. Но, честно говоря, меня это очень удивило. Я умолкаю, и Джулс одобрительно кивает. О работе тоже рассказывать? Да, если хочешь. Говоря обо всем, что приходит тебе в голову. Но там грядут большие перемены. После скандала с кроличьим кормом в компании идет большая реструктуризация. Думаю, это способ спасти репутацию. И Роуз пообещала, что у нее есть что-то для меня, что-то новое и интересное, но что именно она пока не говорит. Я делаю паузу и отпиваю кофе. Хотя мы подруги, но, возможно, именно по этой причине разговор дается мне нелегко. И как ты к этому относишься? спрашивает она. «Очень обрадовалась», — говорю я. «Я готова двигаться дальше. Я чувствую, что толку воду в ступе, но как быть, честное слово, не знаю». «Учитывая, что недавно произошло в твоей личной жизни, это неудивительно. Можно сказать, что в последнее время этот вопрос стал для тебя приоритетным?» «Да, определенно», — отвечаю я. «Ладно», — говорит она. «Если сильно не задумываться...» то могла бы ты несколькими словами описать, какой хотела бы быть в данный момент в идеальном мире. «Не такой толстый», — без долгих размышлений отвечаю я. Губы Джул строгает легкая улыбка. «Это правильный ответ?» — спрашиваю я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Это так глупо, что мне перед ней стыдно». Уверена, она слышала желание и похлеще. «Здесь нет правильных или неправильных ответов». Мягко говорит Джулс: Значимо, все, что тебе хочется высказать, а мы можем остановиться на этом немного подробнее? Ну, Но... начинаю я и замечаю на кресле пустой пакет из-под чипсов объемом для всей семьи, который я, должно быть, схамячила вчера вечером, когда Изи отправилась спать. Но ведь надо же уговорила целую упаковку и убей, не помню, как я это делала. «Пожалуй», — говорю я, переходя на дурацкий шутливый тон. «Просто я чувствую себя не в своей тарелке». «Ну, это понятно». «Вообще-то я в основном чувствую себя дерьмово», — добавляю я, — и Джул скивает. К счастью, она не записывает бред, который я несу. «В четверг», — продолжаю я, — «мне пришла фантазия прогуляться по магазинам, и я просадила 200 фунтов на разные мазилки для лица». Она хлопает ресницами. «Я точно знаю, что Джул используется одним средством, которое покупает в супермаркете по цене около четырех фунтов». «В заботе о себе нет ничего плохого», — говорит она. «Я знаю, только это работает, когда ты можешь это позволить себе, а я не могу. Да и думать, что вот я этим намажусь, буду выглядеть лучше, и тогда, возможно, моя жизнь наладится, тоже не очень-то правильно. Разве это не похоже на жест отчаяния?» «Надо сказать, Вив, что ты, пожалуй, слишком строга к себе», перебивает Джулс и мгновение смотрит на меня. «Предлагаю сосредоточиться на тех сторонах твоей жизни, которые, на твой взгляд, тебе удаются». Я откашливаюсь и пытаюсь собрать мысли в кучу, но я считаю, что у меня получается держаться на плаву. Я имею в виду основные вещи. С Изи все в порядке, по крайней мере, органы опеки не отобрали ее у меня. «Кажется, я не наделала никаких катастрофических ошибок, пока...» «Иными словами, во время разрыва ты замечательно справлялась с материнскими и рабочими обязанностями», замечает она. «Насчет замечательно не уверена, я пожимаю плечами. Но если смотреть со стороны, полагаю, мы успешно функционируем. Я начинаю понемногу расслабляться». У Джоулс удивительный талант располагать к себе, и такой успокаивающий голос что ей записывать бы аудиокниги для прослушивания перед сном. «Я рада, что ты признаешь это в себе», — говорит Джулс. «А ты можешь вспомнить какое-нибудь свое конкретное, недавнее достижение, которым гордишься?» «Горжусь», — я нахмуриваюсь. «Это, пожалуй, сильно сказано». «А что в последнее время доставило тебе удовольствие? Положительные перемены, которые произошли в твоей жизни?» «Я задумываюсь». А, знаю, Изи страшно увлеклась кулинарией. И это все из-за тебя. У нее талант, верно, смеется Джулс. Это так. Ей жутко нравится изображать телеповара у нас на кухне. Готовим с Изи стало нашим регулярным шоу. Это действительно забавно. Прежде она была помешана на простых углеводах, паста, лапша, рис, а теперь ей подавая мед манука и розовую гималайскую соль. Очевидно, ее сверхзадача наш финансовый коллапс. Я умолкаю. Неужели я способна только на то, чтобы подвигнуть дочь разнообразить свое питание? Я вспоминаю про Пенни, ее сына Ника и райское наслаждение. Да, все с ним в порядке, какие проблемы? И ты это поощряла и всемерно этому содействовала. Обычно она никогда не употребляет это словосочетание всемерно содействовать. По непонятной причине мне хочется смеяться. Ну да, полагаю так давай вернемся к достижениям предлагает джолс еще что-нибудь можешь припомнить не думаю говорю я речь не идет о чем-то огромном маленькие достижения тоже важны и важно признавать их потому что зачастую мы даже не замечаем своих свершений в жизни считается что они часть роли женщины матери и так далее мы не ставим себе в заслугу то что должны бы поставить я выдыхаю стараясь припомнить еще что-нибудь «Не торопись», — говорит она. И вот я сижу в своей залитой солнцем гостиной и размышляю над задачей просто потому, что Джулс попросила меня об этом. Я никогда не была мятежной натурой и всегда чувствовала себя счастливее, действуя по инструкции. Грандиозные деяния — это не про меня. Я не спасаю жизни и не выступаю на конференциях. Сиять улыбками с трибуны и уверенно вещать в микрофон — это о других. В школе я не блистала по научным дисциплинам. Сдала экзамены благодаря каторжному труду, желая порадовать родителей и учителей, а также из чувства собственной правильности. Математика мне не давалась, с биологией обстояло полегче, но физика, с химией – это был просто вынос мозга. Мама огорчалась, потому что сама преподавала естествознание, Папа, у которого был салон свадебной фотосъемки, относился к школьным делам снисходительнее. Я обожала театр, и мне гораздо больше нравилось писать тексты и заниматься школьными постановками, чем играть на сцене. В колледже я специализировалась на театральных дисциплинах и, как мне казалось, сделала прекрасную карьеру, но, подобно многим женщинам, позволила ей прерваться, а потом совсем сойти на нет. Возможно, мне следовало проявить больше упорства, когда я искала возможности вернуться в театр после рождения Изи. Временное трудоустройство в флаксику тогда показалось более легким вариантом. Сейчас я могу только локти кусать, что не проявило характера в поисках работы своей мечты. Но Джулс предлагает подумать про достижения. И тут главный позитивный момент, что я держусь. Несмотря на большой внутренний раздрай, не все в моей жизни пошло кувырком после краха брака. Можно было подловить Энди в его вонючей квартирке и накостылять как следует, но я этого не сделала. Я не опустилась физически и не напиваюсь до скотского состояния, по крайней мере, не так часто. Напротив, я играю с Изи, помогаю ей с домашними заданиями и читаю книжки перед сном. Я прополола границы сада, сама очистила от мха дворик. Без мойщика. Приготовила огромное количество ужинов, а на работе держу оборону от бесконечного натиска журналистов. Да, достижений, похоже, кот наплакал но Джулс утверждает, что они все важны, и само их перечисление, пусть с чувством некоторой неловкости, по меньшей мере доказывает, что последние несколько месяцев я не просто маялась из угла в угол. Все эти мелочи будто бы говорят «я выживаю», пусть я просадила 49 фунтов на крошечный флакон микросфер, но я также позаботилась о важном моменте и живу дальше. Перед уходом Джулс хочет нарушить собственные правила и дать мне небольшую рекомендацию. Может, тебе поговорить в понедельник с Роуз и выяснить, какие у нее на тебя планы? Я все время спрашиваю, но ей вечно не до разговоров. Может, попросишь ее назначить тебе время, говорит она с ироничной усмешкой. Да, конечно, киваю я. И как я сама не додумалась. И в следующий раз, продолжает Джулс, мы можем поговорить о том, как все прошло, потому что я считаю, что ей с тобой очень повезло. Правда? Восклицаю я, глядя на нее во все глаза. Ну, конечно, она обнимает меня на прощание. От этого меня пробивает на слезу еще быстрее, чем от видео спасенной чайки.